Особенно на глазах начальства он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. Ни глупому и ловкому Семенову не хватало ни образования, он окончил с трудом военное училище, ни широкого кругозора. Я никогда не мог понять, каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план в гражданской войне. Под Исаул барон Унгерн-Штернберг, или под Исаул барон как звали его казаки, был человек несравненно более интересный. Такие типы, созданные для войны и эпохи потрясений, с трудом могли ужиться в обстановке мирной полковой жизни».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 Его мать, овдовев молодой, вторично вышла замуж и, по-видимому, перестала интересоваться своим сыном. С детства, мечтая о войне, путешествиях и приключениях, барон Унгерн с началом японской войны бросает корпус и зачисляется вольно определяющимся в армейский пехотный полк, с которым рядовым проходит всю кампанию. Неоднократно раненный и награжденный солдатским Георгием, он возвращается в Россию и, устроенный родственниками в военное училище, с превеликим трудом кончает его. Стремясь к приключениям и избегая обстановки мирной строевой службы, барон Унгерн из училища выходит в Амурский казачий полк, расположенный в Преамурье, но там остается недолго. Необузданный от природы, вспыльчивый и неравновешенный, к тому же любящий выпивать, и буйный в охмелю, Унгерн как-то затеял ссору с одним из сослуживцев и ударил его. Оскорбленный ранил Унгерна в голову шашкой. След от этой раны остался у того на всю жизнь, постоянно вызывая сильнейшие головные боли и, несомненно, периодами отражаясь на его психике.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 и сразу проявляет чудеса храбрости. Четыре раза раненный, в течение одного года, он получил орден святого Георгия, георгиевское оружие, и ко второму году войны представляется уже к чину Исаула. Среднего роста, блондин, с длинными опущенными по углам рта жеватыми усами, худой и изможденный с виду, но железного здоровья и энергии,